Глава двадцатая. Лера. Наши дни. Кафе, в котором должна была состояться встреча, было переполнено. Во время обеда тут яблоку негде было упасть, именно поэтому я назвала Игорю этот адрес. Заказала себе кофе и села за столик у окна. Ключ от Аниной машины грел карман, и я с удовлетворением поняла, что соскучилась по вождению. Раньше, когда мы только начинали встречаться с Пашкой, он настоял, что я должна сдать на права. И я, поддавшись уговорам, получила водительское, но ездить боялась. Потом понемногу Паша приучил меня к неспешной езде по городу на его Лексусе. Огромный серебристый теленок был слишком массивным для такой маленькой девочки, как я. Но Пашка всегда произносил заученную речь. «Вот если какой-нибудь идиот в тебя въедет...» Пусть лучше коробит тачку, которую хрен сомнёшь, чем давит под колёсами бабскую малолитражку Лера. В лёжке у тебя хотя бы есть шанс отделаться парой царапин, а в малолитражке...» Сердце окутало грустью, когда вспомнила слова покойного мужа. С Пашкой я всегда чувствовала себя защищённой. Он заботился обо мне, а я порой даже сама не замечала, как это важно, пока не потеряла его. И теперь мне остается только чтить его память и с любовью воспитывать сына, с детства прививая ему мысли, что его папа был самым лучшим мужем. Ну и место ты выбрала. Игорь плюхнулся на диванчик напротив меня и брезгливо огляделся. Тут хотя бы есть официанты? м -на, интересное начало беседы. Есть новости? Наклонилась к столу в упор, глядя на Игоря, Но тот лишь раздраженно поморщился. «Идем в другое место, Лера. Туда, где нам удастся поговорить без посторонних глаз». Он потянулся к моему запястью, но я убрала руку под стол. «Игорь, пожалуйста». Мой умоляющий взгляд заставил друга принять неизбежное и сдаться. «Ладно, давай останемся тут». Он откинулся на спинку дивана и вздохнул, устало глядя на меня. Новостей нет, но Дима прилагает все силы, чтобы найти Андрюшку. Вжалась в сиденье, понимая, что впустую трачу драгоценное время. Закусила губу и обхватила себя руками. Одно дело предполагать, что в похищении виновен Игорь и сын, возможно, у него, и совершенно другое – услышать, что поиски ребенка не продвигаются. «Есть одна лазейка». Игорь заговорил, и я повернулась к другу, не совсем понимая, о чем речь. Я знаю, как спрятать тебя от преследователя. Господи, да о чем он толкует? Мне плевать на него, слышишь? Я уже не прячусь. Сейчас главное найти Андрея. Остальное не важно. Прокляла себя за новую вспышку раздражения, но не удержалась, нервы снова сдали. Уж извини, что я забочусь о тебе, только не надо срывать свою злость на мне. Срывать злость. Я отвернулась к окну, пытаясь успокоиться, срывать злость. Идиот. Я говорю тебе о реальных вещах, Лера. Выслушай, прежде чем отвергать мое предложение. Как он достал меня с этим? Я не выйду за тебя замуж. А если это ускорит поиски сына? За столом воцарилось гробовое молчание. Чёрный был прав. Чёрт его возьми, он был прав. Настороженно смотрела на Игоря, а тот, заметив мой интерес, улыбнулся и вошел в роль доброго самаритянина. «У меня есть связи в разных кругах». Он многозначительно посмотрел на меня, а я в который раз попыталась удержать на лице ровное выражение и не разораться посреди кафе. «И я могу обратиться к ним за помощью». «Вы видите открытую шкатулку, а в ней красивые камушки». Они блестят и манят. Вам хочется рассмотреть их ближе, увидеть, как они засверкают, если поднести их к свету. Ненавидела его за то, что тянет время от всей души ненавидела. Вы тянете руку и тут, но при условии, что нужно найти сына моей законной жены, а не постороннего человека. Бац! Шкатулка захлопнулась, едва не прижав ваши пальцы. И в этот момент. Я убедилась в правдивости догадок черного. Игорь подстроил похищение, чтобы вынудить меня выйти за него. Занавес. Антракт. Вот козел. Соглашайся. Он перехватил мою руку и сжал, целуя пальцы. Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы Андрей нашелся скорее. Надо же. Так искренне улыбается и смотрит в глаза, и так же искусно врет. «Ты же знаешь, я на все согласна, чтобы поскорее найти сына!» Аккуратно высвободила кисть и поднялась, бросая беглый взгляд в окно, где неподалеку стояла машина черного. «Мне нужно в туалет, скоро вернусь!» Развернулась и зашагала вглубь кафе. «Нужно срочно набрать Черняховскому и сообщить, что я выяснила!» Руки чесались выхватить телефон прямо сейчас, но я терпеливо шла, делая вид, что ничего не случилось. Игорь наблюдал за мной, я знала это. Поэтому постаралась создавать видимость спокойствия. Шаг другой, и я скрылась в арке, которая вела к туалетам. Трясущимися руками выхватила аппарат из кармана и нашла исходящий, но палец замер в паре миллиметров от экрана телефона. Остановилась не дыша, лишь глаза в сторону, пытаясь рассмотреть пространство вокруг. На первый взгляд и не скажешь, что что-то не так но я нутром почувствовала приближение неизбежного. Господи, только бы я ошиблась! Лера? Голос проник под кожу, ускоряя пульс. Снова он, но как? Опустила телефон и обернулась к Роме, воровато оглядываясь по сторонам. Краем глаза заметила Игоря, идущего по залу в нашу сторону. Если он увидит... Дёрнула Кремлёва за руку и толкнула в кабинку, ступая туда следом. Щёлкнула задвижка, и я затаила дыхание, пытаясь унять дрожь. Услышала шаги, доносящиеся из коридора, а затем звук льющейся воды. Он что, решил удостовериться, что я не соврала и действительно пошла в туалет, а не звонить по Сотовому? Как я могла раньше считать его другом? Кремлёв молчал, лишь напряженно вглядывался в моё лицо пока я пыталась успокоиться и подумать, как выпутаться из этого положения. Провела по повлажневшими ладонями по бедрам, обтянутыми Аниными джинсами, и поймала на себе взгляд синих глаз. Рома вопросительно дернул подбородком, хмуря брови. А я мотнула в сторону двери, из-за которой доносился шум воды. И, кажется, только сейчас осознала, что сама же загнала себя в ловушку. Помещение было настолько тесным, что я, вжимаясь спиной в кафель стены, все равно касалась Ромы, как бы ни старалась держаться поодаль. Странно, но теперь я была уверена, что не он замешан в похищении Андрюши. Точно так же, как до этого была уверена в обратном. Кремлев, конечно, вел себя в прошлом как последний скот, но никогда не стал бы шантажировать меня ребенком. Тогда зачем он вез меня к себе за город?» Посмотрела в знакомые глаза, пытаясь найти в них ответы на вопрос, и тут же ощутила вибрацию телефона в заднем кармане. Отлипла от стены и вынула аппарат, читая входящее от черного. «Порядок?» Подняла глаза, заметив, что Рома тоже прочел сообщение и стиснул челюсть. «Он злится?» «У меня были секунды на то, чтобы принять решение от которого зависело будущее. И только теперь я поняла, что давно уже сделала это, просто не готова была признать правду. Опустила глаза на экран телефона и набрала ответ. Игорь замешан, предложил сделку. Ладонь Кремлева накрыла мои пальцы, и я непонимающе взглянула на Рому. Тот на секунду удержал мой взгляд и одними губами произнес. «Прослушка!» Моргнула, удивленно глядя на Кремлёва. Тот кивнул и, взяв аппарат у меня из рук, положил на бачок унитаза, а затем вынул из кармана ключи от машины и протянул мне. Я отрицательно мотнула головой и показала ключ от Бэхи, но Кремлёв забрал его, вложив в мою ладонь свой. Хотелось задать ему сотни вопросов, но я боялась, что Игорь все еще за дверью, поэтому лишь пожала плечами, показывая, что не понимаю, что должна сделать. Кремлев вынул из кармана телефон и написал в заметках. «Скажи ему, что должна отлучиться. соври. Машина за углом. Уезжай на Гоголя десять и жди меня там». Рома вложил в мою ладонь еще один ключ, только теперь от квартиры. На брелоке был номер 108. Подняла глаза на Кремлева, не зная, что сказать. Он друг? Больше не враг? Не могла уложить в голове эти мысли, поэтому так и стояла, глядя на него снизу вверх. Рома мотнул головой в сторону двери, и я, коротко кивнув, взялась за ручку, но замешкалась. Не знаю, что на меня нашло, Но пальцы не слушались, и я ощутила, что дрожь снова пробирается под кожу. Опустила голову, делая глубокий вдох. «Все будет нормально. Я справлюсь. Все получится». Сглотнула, и тут же сильные руки прижали меня к груди моего врага, бывшего врага. Почувствовала тепло его объятий и позволила себе расслабиться на мгновение. Всего на долю секунды, обмякла в его руках, теснее прижимаясь к знакомой до боли груди. Кремлев коснулся губами моих волос, а потом отстранил меня за плечи и снова мотнул в сторону двери. «Иди». Не знаю, как он это сделал, но мне стало спокойнее. Молчаливая поддержка в его взгляде вселила надежду, что все будет хорошо. «Обязательно будет». Сделала глубокий вдох и покинула кабинку.